Глава 58. Что? ахнула я. Но, но мы не готовы ни к чему подобному. Зевс просто растеряется, он испугается. Для нас всех это сюрприз. Это низко, покачала головой я. Куда пойти, чтобы протестовать? Протестовать приказ не получится. Документ подписан самим императором. Нам остается только подчиниться. «Я пытался убедить судейскую коллегию, но они непрошибаемые. «Это подстава!» – прошептала я в бессильной ярости. «Все во мне колокотало от несправедливости происходящего. Я уверена, послание было получено не сегодня утром, раньше. Просто кто-то придержал весть из столицы до нужного момента. Я планировала приучать Зевса к выстрелам ближе к Бритстейк. Он и на гонг-то неважно реагировал, боялась лишний раз нервировать коня». «Помнишь, я тебе говорил, что на скачках бывают разные неприятные случаи, иногда даже смертельные. Конкуренты травят лошадей, избивают в темный подворотне жакея до состояния нестояния, сговариваются между собой и не пропускают вперед фаворита. У жакея и, чего уж там, коня должны быть стальные нервы и уж, прости за выражение, яйца. Поэтому ты возишь овес с собой в своих мешках, которых не касалась чужая рука». Поэтому вы учили Рона драться и выдали ему клинок. Я бы посоветовал тебе сегодняшний заезд пропустить и спокойно приучить Зевса к звуку выстрела. Да, общие баллы будут ниже, но это не критично. Но знаю, что ты не сделаешь этого. Что-нибудь придумаешь. Ты прав, я не буду сниматься соревнований. Это испытание, и мы его пройдем. Зевс умный, должен справиться со стрессом, необходимо переговорить с Роном и дать инструкции. Жаке искать не пришлось, через пару минут он вернулся в наш денег. Парень был весьма воодушевлен и широко улыбался. «Другие ребята такие приятные люди!» — заявил он нам. «Вечером сговорились пропустить по стаканчику пива в трактире у Сэма, отметить начало сезона». А мое сердце замерло в тревоге. Дин сжал мою руку и тихо шепнул. «Пусть идет, мои люди за ним приглядят». Потому я не стала обрезать крылья Рону и кивнула. «Хорошо, но помни, не злоупотребляй». «Да, леди Грейси, я только кружечку». «Милая, мне нужно идти к своим». Дин ласково мне улыбнулся, и я отпустила мужа, пожелав ему удачи. «Увидимся на трибунах», — на прощание добавил он и был таков. «Рон, ты уже в курсе, что сигнал сменили?» — приступила я к главному. «Вместо горна выстрелят из терцероли». Вся радость, сиявшая на веснушчатом лице парня, мигом потускнела. Глаза Рона расширились от ужаса и осознания. Я же, стараясь выглядеть уверенно, добавила. «И вот что мы сделаем». На ипподроме витала атмосфера возбуждения и ожидания. Солнце ласкало лица болельщиков, собравшихся посмотреть на грандиозное зрелище. Казалось, весь Алан и окрестные города сосредоточились здесь. Так много зрителей присутствовало, буквально яблоку на трибунах и в переходах между ними и под ними некуда было упасть. Настоящее людское море. Толпа мирно гудела, народ гомонил, обсуждал, кто и на кого поставил, смеялся, перекрикивал, предвкушая начало скачек. В воздухе витала смесь ароматов, свежего сена, лошадиного пота и ароматной еды из близлежащих лавочек. Все вокруг пестрило цветами. Яркими платьями женщин каждая дама приоделась как на праздник, элегантными костюмами лордов и купцов, серо-коричневыми одеждами мужчин-работяг, нарядами детей, которые с восторгом ожидали начала незабываемого представления. Сегодня тут собрались представители всех слоев общества, аристократы в ложах, ремесленники и торговцы на местах попроще, и каждый со своей мечтой о выигрыше или просто желанием насладиться зрелищем. Первые скачки назывались по-простому — разогрев. Выставлялись двухлетки, еще ни разу не участвовавшие в гонках. Они соревновались с мастистыми трехлетками и даже с животными постарше. На этом и последующих двух заездах определялись фавориты предстоящего сезона. Я чувствовала, как все мое естество словно пронзали мелкие молнии. Я едва могла усидеть на месте, ожидая, когда коней выстроят в линию перед стартом. Путин преграждал толстый канат, который вместе с выстрелом из торцероля должен был упасть на землю. На Зевса люди сразу же обратили внимание, его имя значилось самым крайним в списке. Мы прибыли на эподром последними и записали нас так же. Я безмолвно молилась, чтобы наши импровизированные беруши для ушей Зевса, сделанные на скорую руку из ткани, внутрь которой набили корпию, приглушили выстрел. Дин был рядом со мной, успокаивающе держал меня за руку. Послышался крик распорядителя, народ взволновался, мощной волной качнувшись вперед, кто-то вскочил на ноги, впрочем, я тоже, и муж следом за мной. Зевс был выше многих, его было видно невооруженным глазом. Зеленая с белыми полосами форма рона, пошитая из блестящего атласа, также привлекла внимание. Судья, уже находившийся в специальной башенке, вскинул руку с огнестрелом вверх. Секунда. Вторая. Мир, как и все присутствующие, замер. Я забыла, что нужно дышать. Воздух вдохнула, а не выдохнула. Ба Бабах! Оглушительный грохот разнесся далеко окрест, ударил молотом мне в грудь. Я резко выдохнула, и вместе с тем часть коней сорвалась с места в карьер. Кроме тех животных, которых не сняли с этого забега. Они, напуганные до ужаса, дезориентированные, бросились в рассыпную, сталкиваясь друг с другом, выбивая наездников из сёдел но не это меня волновало. Я боялась за своих. Тем временем Рон, следуя инструкциям, резво развернул коня и шустро отвел его назад, тем самым избежав толкучки. Зевс растревоженно прядал ушами, дико вращая глазами. Мой жакей ласково потрепал его по шее и отвел в сторону, стремясь объехать свалку, лавируя между взбесившимися животными, пытаясь не наступить на упавших всадников. «Умницы! Какие вы умницы!» — прошептала я, стараясь даже дышать, через раз не то что моргать. «Молодцы! Хорошо придумали!» — одобрительно прогудел Дин. «А теперь вперед!» — взмолилась я, когда Зевс пересек валявшийся в пыльной земле канат. «Вперед!» — заорала я, выплескивая все накопившиеся эмоции. И Рон, словно меня услышал, дал шенкелей Зевсу. Умное животное все прекрасно поняло и пустилось с места в карьер, стремясь спеша догнать тех, кто был далеко впереди. Сколько раз в своей той и другой жизни я была зрителем на конных соревнованиях не с честь, но сейчас все было совсем иначе. Мой зев слетел, растелаясь тенью над землей. Народ кричал, свирепствовал, улюлюкивал, бесновался. Я же... Так и не сев на место, ибо не смогла, лихорадочно прижала бинокль к глазам, смотрела, летела вместе с моим любимцем Ироном, что умело вел коня к финишу. Мой жакей слился с жеребцом в единое целое, и пока те, кто остался позади, приходили в себя, нагоняла остальных. Благодаря биноклю я видела, как ушедшие вперед растянулись в длинную цепочку. Убрав окуляры от глаз, прикусила собственный кулачок, стараясь унять расшалившиеся нервы. Зевс вошел в поворот, нагнал лошадь, что шла в хвосте. Плавно обошел и вихрем помчался дальше. Проскочил мимо второго соперника, третьего. Никто из жакеев супостатов даже замахнуться на Рона не успел. Так быстро мимо них пронесся Зевс. Им оставалось лишь в бессилии глотать пыль и отплевываться от комочков в грязи, что летело в лица. «Боже!» — крикнул кто-то рядом. Да, «Да этот Зевс зверь!» С этим трудно было поспорить. «Сегодня мы не будем первыми», — прошептала сама себе, при этом ужасно гордясь своей командой Ироном и Зевсом. Но мы всем им уже показали, кого стоит бояться и кто фаворит. Первым финишировал Энгар. Его хозяином был Виконт Бентинг, вторым пришел Резвый. А мой Зевс, вопреки всему, стал четвертым. И это была моя личная победа. И да, я видела на лицах сидящих рядом людей глубокую задумчивость, и направлена она была на моего коня. «Дин, познакомь меня со своей очаровательной супругой!» К нам повернулся мужчина из соседней ложи. Муж представил нас друг другу, после чего лорд Хаффман добавил. «Позвольте, Леди Грейс, пожать вам руку. Ваш Зевс — удивительное животное. Такой размах, какой темперамент. Кабы не это подстава с терцеролем, уверен, сегодняшние победители глотали бы пыль из-под его копыт. А еще не сочтите за дерзость». «Можно ли мне поближе рассмотреть ваше седло? В бинокль не видно, но оно будто отличается от привычных». «Я совсем не как леди», — пожала руку мужчине ответила. «Конечно, можете. Мы заняли двадцать восьмой денег, покинем его после обеда. Если успеете, милости прошу». «В этом году я не участвую в заездах, моя Стелла повредила ногу и все еще не оправилась. Но теперь я точно знаю, за кого буду болеть». «Успехов вам, юная леди! Рад был познакомиться!» Дин. Приподняв шляпу, он вежливо с нами раскланился и отошел в сторонку к своим друзьям. «Поздравляю!» — улыбнулась я любимому. «Второе место тоже очень хорошо». «Эх, уступить первое место тебе всегда, пожалуйста, а вот кому-то другому такое сложно принять». Криво улыбнулся муж и, обхватив меня за талию, быстро прижал к себе, но тут же отпустил. Соблюдать приличия приходилось, даже будучи женатыми людьми. «А Луи удивил подготовкой» и дать тренировал своего Энгера, заранее приучая к выстрелам.